Дичи отнял руки от ушей и открыл глаза. Сквозь влажную пелену на него смотрел одетый во всю красный палач в на затылок остроконечном колпаке. За спиной он держал пропитанный кровью мешок с отрубленной головой. В кровавый образ палача никак не вписывались тонкие очки и хитрая улыбка, спрятанная за белой бородой. Замутненным взглядом Дичи обвел комнату. Стены были разукрашены к наступающему Рождеству. Горькая реальность вернула его в больничную комнату ожидания. Я уже стала бояться зимних праздников, вспомнил он отчаянное признание Вичи. Уже не первый год они встречали Рождество в больнице, и этот год не стал бы исключением, если бы, если бы я только успел положить моего малыша вниз с головой и выдавить заливающую ее легкие кровь до того. Как остановится ее уставшее сердце, казнил он себя. Это было бы самое счастливое Рождество в моей жизни. По пути в Оперблок он с ненавистью смотрел на развешанные вдоль коридора улыбающиеся лица Санта-Клауса. Лишь в стерильной зоне, с ее голыми стенами, он сумел успокоиться. Когда они вошли в операционную, одинокая лампа выхватывала из темноты столик анестезиолога, рядом с которым. стояла женщина средних лет. Увидев их, она взялась за интубационную трубку и приготовилась ее удалить.